Работа с негативностью Мы все переживаем негативность. сущность ее — наше глубоко агрессивное желание, чтобы вещи были иными, чем они есть. Мы привязываемся, защищаем, нападаем, и во всем этом присутствует чувство собственной неполноценности. Другими словами, мы броним мир за свою боль. Это и есть негативность. Мы переживаем ее как что-то ужасно неприятное, как дурной запах, как нечто такое, от чего мы хотим избавиться. Но, вглядевшись пристальнее, мы обнаружим, что оно обладает очень сочным ароматом, оно очень живое. Негативное состояние не является плохим само по себе. Оно представляет собой нечто живое и точное, оно связано с реальностью. Негативное состояние порождает напряжение, трение, пустую болтовню, недовольство, но, кроме того, оно оказывается точным, намеренным и глубоким. К несчастью, тяжеловесные толкования и суждения, которые мы выносим насчет этих переживаний, бросают тень на самый факт. Эти толкования и суждения можно назвать негативной негативностью. Мы наблюдаем за своим негативным настроением, а затем оправдываем его появление в данной ситуации. Тогда негативное настроение кажется нам вполне естественным, и мы усматриваем в нем всевозможные хорошие качества, мы похлопываем его по спине, охраняем и оправдываем, или слышим порицания и нападки других, и истолковываем их негативное отношение как благоприятное для нас». В каждом из таких случаев, комментируя, объясняя и вынося осуждения, наблюдатель прикрывает и углубляет свое негативное состояние. Негативная негативность относится к философским системам и объяснениям, которыми мы пользуемся, когда хотим оправдать стремление уклониться от собственного страдания нам хотелось бы изобразить дело так, как эти дурные и дурнопахнущие аспекты нас самих и нашего мира в действительности не существуют и что их не должно быть или даже что они должны быть. Таким образом, негативная негативность обычно оказывается самооправданием и самоограничением. Она ничему не позволяет проникать сквозь свою защитную оболочку. Это путь лицемерия, это старание притвориться, что вещи таковы, какими мы хотели бы их видеть, а не таковы, какие они есть. Этот второстепенный комментирующий вид разума двойной негативности весьма осторожен и труслив а также легкомысленен и эмоционален. Он мешает отождествлению с энергией и разумом основной, глубинной негативности. Поэтому забудем о самооправданиях, о попытках внушить себе, что мы хороши. Изначальная честность и простота негативного состояния может стать творческой силой, как в обществе, так и в личных взаимоотношениях. Глубинное негативное состояние весьма откровенно, остро и точно. Оставив его в роли глубинной негативности, не прикрывая концепциями, мы увидим природу его разума. Негативное состояние порождает большой объем энергии, и когда эту энергию видят ясно, она становится разумом. Если мы оставляем энергии такими, какие они есть, с их естественными качествами, они живут, не превращаясь в понятие и укрепляют нашу повседневную жизнь». Необходимо преодолеть понятийную негативность. Она заслуживает безусловной смерти под резким ударом глубинного разума праджня-парамита. Вот для чего существует праджня. Чтобы прорваться сквозь разум, когда он пускается в интеллектуальные спекуляции, когда ищет опору в какого-то рода верованиях. Верования бесконечно подкрепляются другими верованиями и догмами, теологическими или моральными, практическими или деловыми. Этот вид разума следует убивать на месте без всякого сожаления, как раз тот случай, когда сострадание не должно быть идиотским». Эту интеллектуальную энергию следует поразить насмерть, убить, раздавить, стереть в порошок, уничтожить на месте одним ударом. Удар глубинного разума в действительности есть прямое сострадание. Способ его осуществления вытекает не из рассуждений и не из попыток самооправдания. Он просто приходит как заключение глубинного разума, возникает из ощущения текущей ситуации. Например, когда вы шагаете по снегу или по льду, вы ощущаете его текстуру в тот самый момент, когда ставите ногу. Вы чувствуете удержится или соскользнет ваш башмак. Мы говорим именно об ощущении текстуры, о ее богатстве. Если перед нами предстаёт негативная негативность, то существуют и определенные способы раздавить ее или убить. Необходимые для этого энергии каким-то образом приходят из самой глубинной негативности. Они создаются специальной техникой или способностью к убийству. Бывает время для того, чтобы проявить мягкость. Бывает также время, когда надо забыть о сострадании, стать безжалостным, если мы имеем дело с подобными легкомысленными ситуациями. Под легкомыслием здесь подразумеваются лишние и ненужные умственные и физические действия, которыми мы поддерживаем свою занятость, чтобы не видеть того, что в действительности происходит. Всякий раз, когда возникает легкомысленная эмоциональная ситуация, а из нее произрастают мыслительные процессы, необходимо выбивать из-под них почву прямым ударом, то есть ясно видеть то, что неправильно и нездорово. Это и есть так называемый меч Манжушри, который одним взмахом рассекает корень дуалистической концептуализации. Здесь человек должен быть по-настоящему безжалостным, а логичным. Подлинная цель такого действия — просто раздавить легкомыслие, кажущееся разумным нежелание видеть вещи такими, каковы они есть в действительности. Легкомыслие не способно по-настоящему ощутить почву в целом. Оно чрезмерно занято реагированием на ваши проекции, когда те отражаются на вас же. Подлинная спонтанность ощущает текстуру ситуации, потому что она менее вовлечена в самоосознание, в стремление обезопасить себя в складывающихся обстоятельствах. Очевидно, что когда вы в самом деле раздавливаете легкомыслие, вы должны ощущать боль, поскольку существует известное тяготение к тому, чтобы заниматься легкомысленными действиями. Раздавив легкомыслие, вы полностью устраняете это занятие. Вы чувствуете, что вам больше не за что держаться, а это довольно страшно и больно. И вот, угасив все, что же вы делаете дальше? Дальше вам нельзя продолжать жить в своем героизме, в своем достижении. Необходимо просто танцевать с непрерывным потоком энергии, освобожденной в результате такого разрушения». Тантристская традиция буддизма описывает четыре действия, или четыре карма йоги. Первое действие — есть умиротворение ситуации, если она неправильна. Умиротворение — это стремление очень мягко почувствовать почву. Вы ощущаете ситуацию все глубже и глубже. Вы не просто добиваетесь поверхностного успокоения, а охватываете ситуацию в целом, полностью ощущаете ее. Затем вы распространяете на всю целостность свое обширное полное достоинство и богатство качества. Это вторая карма — обогащение. Если она не оказывает действия, тогда следует третья карма — Магнетизация. Вы сводите воедино элементы ситуации. Почувствовав их умиротворенными и обогатив, вы затем их сводите воедино. Если и это не принесло успеха, тогда совершается действие разрушения или аннулирования. Четвертая карма. Все четыре кармы тесно связаны с процессом подхода к негативному состоянию и так называемым проблемам. Сначала умиротворите, потом обогатите, затем магнетизируйте и, если это не действует, в конце концов полностью угасите, уничтожьте. Последнее необходимо только, если негативная негативность пользуется сильной псевдологикой, псевдофилософским подходом или концептуализмом. Это необходимо, когда существует особого рода мнение, которое влечет за собой целую последовательность других мнений, что напоминает «чешуйки луковицы». Или когда мы пользуемся логикой и способами самооправдания, так что ситуация становится очень тяжелой и плотной. Мы знаем, что существует тяжесть, но одновременно морочим себе голову, чувствуем наслаждение от тяжести этой логики, чувствуем, что нам необходимо иметь какое-то занятие. Когда мы начинаем пользоваться уловками подобного рода, не остается свободного пространства. Вон. В тантрической традиции сказано, что если вы не уничтожите то, что необходимо уничтожить, вы нарушаете обет сострадания, который на самом деле обязывает вас уничтожать легкомыслие. Поэтому придерживаться пути не означает стараться быть добрым и никого не обижать. Это не значит, что если кто-то загораживает нам путь, мы должны стараться быть с ним вежливым и произносить «пожалуйста и благодарю вас». Это не окажет действия. Такой подход неверен. Если кто-то внезапно оказывается у нас на пути, мы просто отталкиваем его, потому что его вторжение было легкомысленным. Путь Дхармы вовсе не путь доброты, безопасности, пассивности и ложной сострадательности. Это путь, по которому никто не должен идти вслепую. Если такие появляются, вон их следует пробудить, согнав с пути. На очень продвинутых уровнях практики мы можем проходить через негативную негативность и превращать ее в первоначальное негативное состояние, в результате чего получаем очень мощную негативную силу, чистую и свободную от самосознания. Иначе говоря, Полностью раздавив негативную негативность, вытерпев всю эту операцию без успокаивающих средств, мы вновь призываем негативное состояние ради его энергии. Но это может оказаться ловушкой. Если чистая форма энергии отрицания связана с той или иной почвой, она неизменно рассматривается как свойство вторичной логической энергии негативной негативности. Это происходит вследствие нашего стремления оживить комфорт и деятельность основной негативности. Поэтому эту деятельность никоим образом не следует оживлять. Надо полностью ее отбросить. Тогда энергия, разрушающая процесс оживления, превращается в логическую энергию, трансмутированную в безумную мудрость. Концептуальные же идеи выбрасываются. Иначе говоря, более нет концептуальных идей. Существует только вольный бег энергии. Первоначально были концептуальные идеи, а затем вы полностью уничтожили их и теперь не воспринимаете свет и тьму как свет и тьму. Возникает недуалистическое состояние. При этом негативное состояние становится просто питанием, чистой энергией вы более не относитесь к негативному состоянию, как к хорошему или плохому, а непрерывно пользуетесь исходящей из него энергией, как источником жизни. Таким образом, вы никогда не испытываете подлинного поражения в какой бы то ни было ситуации. Безумная мудрость не может потерпеть поражение». Если кто-нибудь нападает на нее или превозносит ее, она одинаково питается от обоих потоков. Когда речь идет о безумной мудрости, хвала и порицание оказываются одним и тем же, ибо всегда возникает какая-то энергия. Да, это поистине устрашающая мысль. Безумная мудрость могла бы стать сатанинской, но каким-то образом не становится. Те, кто боится безумной мудрости, уничтожают себя. Негативное отношение, которое они обращают на нее, отражается на них самих, потому что безумная мудрость не имеет никакого представления о хорошем или дурном о разрушении или созидании. Безумная мудрость не может существовать вне общения, вне ситуации, с которой можно работать. Она проявляет заботу обо всем, что нуждается в заботе. Она разрушает все, что нуждается в разрушении. Враждебность разрушает само себя, а открытость открывает само себя. Все зависит от ситуации. Некоторые люди учатся от разрушения, а некоторые от созидания. Именно этот принцип символизируют грозные и мирные божества — Махакала и различные Будды. Четыре руки Махакалы изображают четыре кармы. Вся структура основана на энергии и полном сострадании, лишенном идиотской жалости. На картине левая рука изображает умиротворение, она держит кубок из черепа, наполненный амритой, пьянящим нектаром богов, который и является средством умиротворения». Другая рука держит кривой нож, символизирующий обогащение, распространение нашего влияния на других, ощущение текстуры и богатства. Искривленный нож считают также скипетром богов. Третья рука, правая, держит меч, орудие для соединения энергии. Нет нужды наносить удары этим мечом, энергии собираются вместе одними лишь его круговыми взмахами. Четвертая рука держит копье с тремя зубцами, символизирующее разрушение. Вам не нужно разрушать трижды. Одним толчком этого копья вы наносите три раны, совершаете одновременное и конечное разрушение, неведение, страсти и агрессивности. Махакала восседает на телах демонов, что изображает бессилие эго. Это очень интересный образ, и он относится к тому, о чем мы уже говорили. Вы не должны совершать импульсивного движения в сторону любой ситуации. Пусть ситуация придет, а вы посмотрите на нее, тщательно разжуйте ее, переварите и сядьте на нее». Внезапное побуждение нездорово, импульсивно и легкомысленно, в нем нет спонтанности. Ибо спонтанность видит ситуации такими, какие они есть. Дело в том, что существует различие между спонтанностью и легкомыслием. Их разделяет очень тонкая линия. Всегда, когда возникает импульс что-то сделать, вы не должны просто действовать. Надо работать с этим импульсом. И если вы работаете с ним, вы не станете действовать легкомысленно. Вы захотите по-настоящему увидеть его, почувствовать вкус без всякого легкомыслия. Легкомыслие означает рефлекторное реагирование. Вы бросаете что-то, и когда эта вещь отскакивает к вам, вы реагируете. Спонтанность имеет место тогда, когда вы бросаете что-то, наблюдаете и работаете с энергией, когда вещь отскакивает обратно к вам. В легкомыслии заключено чрезмерное беспокойство. Поскольку вы эмоционально возбуждены, в ваши действия вложено слишком много беспокойства. А когда вы спонтанны, беспокойства меньше, и вы всего лишь заняты ситуациями, как они есть. Вы не просто реагируете, а работаете с качеством и структурой реакции. Вы чувствуете текстуру ситуации, а не просто действуете импульсивно. Окруженный языками пламени, Махакала олицетворяет огромную непрекращающуюся энергию сострадания, энергию гнева без ненависти корона из черепов символизирует негативные свойства или эмоции, которые не отброшены, не оставлены, не осуждены как плохие. Напротив, махакала использует их как украшение и венец.